Дети Балкан. Фауст Вранчич, первый бейс-джампер. Итальянцы считают этого универсального ученого эпохи позднего Ренессанса венецианцем и именуют по-своему Фаусто Веранцо. Вранчич Веранцо родился в 1551 году в знатной славянской семье в тогда Нико, Учился в Пожоне, теперь Братислава, и Падуя. Жил в Праге и Риме, служил при дворах двух европейских монархов и возглавлял епископство в Венгрии, затем состоял в монашеском ордене варновитов и хорватском братстве святого Иеронима. Учебное заведение для священников-славян в Риме, а скончался в 1617 году в Венеции. Перу Вранчича принадлежит сравнительный словарь пяти языков. Видимо, первый в истории, среди которых наряду с латынью, итальянским, немецким и венгерским был и так называемый далматский. Этот язык не следует путать с далматинским, вельотским, не имевшим литературной формы и умершим к концу 19 столетия языком романской группы, на котором говорили дальние потомки ассимилированных иллирийских племен. В 1615 году Вранчич завершил работу над главным трудом своей жизни энциклопедией «Новые машины». В этой книге содержится детальное описание и применимое к практике чертежи 56 технических устройств, подвесного и арочного мостов, водоочистных сооружений, ветряной турбины и водяной мельницы, сеткохозяйственных орудий и строительных инструментов, универсальных часов и колесных повозок. Я листал переиздание этой чудесной книги. В основном Вранчича интересовало применение тягловой силы, а также энергии воды, солнца и ветра. В популярную науку этот энциклопедист вошел как один из изобретателей и первый успешный испытатель парашюта. Свою модель Homo Volans, человек летающий, чертеж номер 38 в новых машинах, Вранчич, согласно одной легенде, собирал по эскизам Леонардо да Винчи. Использовав натянутый на деревянную раму холст размером 6 на 6 метров, 65-летний смельчак совершил прыжок с колокольной башни при соборе Святого Марка в Венеции, вследствие чего, очевидно, и может считаться пионером бейсджампинга. Семейству Вранчич Драганич До сих пор принадлежит резиденция на Долматинском острове Првич. Под потолком технического музея в Загребе я видел фигуру древнего парашютиста из папье-маше, болтающуюся на стропах. Похожая украшает экспозицию музея в Шибенике. Первый бейс-джампер. Главная знаменитость Првича. Островитяне проводят креативные дни Вранчича в мемориальном центре его имени – земляки запросто называют этого талантливого ученого, обогнавшего свое время Фаустом. Над побережьем повеяло вольнодумством. Рядовые труженики моря и виноградников, многие впервые в жизни, стали задумываться не только о своей вере, но и о своей национальности. Губернаторствовать во французской Адриатике был определен видный наполеоновский генерал Аугюст де Мармон. Он, едва тридцатилетним, получил титул герцога Рагузского, а затем и жезл маршала. Мармон управлял Далмацией рачительно и разумно, но в историю своей родины вошел как изменник, поскольку в тяжелую годину поражений покинул терявшего силу и власть Наполеона. Маршалу неожиданно укнулся его южный дворянский титул. Во французском языке в ту пору появился и до сегодня существует глагол «рагузе», Подло предать. Это не вполне справедливо, ведь губернатор был не единственным изменником, да и причем здесь рагуза дубровник Так или иначе, иллирийские провинции не пережили падение Бонапарта и с 1816 года на целый век стали австрийской землей, королевством без собственного короля. Интересно, что и поколения спустя французские путешественники продолжали относиться к Далмации, далекому от Парижа и, в общем, совершенно незнакомому для них краю, как к своей несчастливо утраченной собственности. Византолог Шарль Диль, на переломе 19 и 20-го столетий посетивший Балканы, оставил чудесную, пусть и наивную, по меркам сегодняшнего дня, книжку путевых заметок, в которой хвалил Бонапарта за прогрессизм, а добрых далматинцев за простодушие и гостеприимство, цветисто называя «Адриатическое побережье» Швейцария, омываемая морем и позлощенная солнцем Востока. Древнее государство заложили в Далмации основы античной культуры. Итальянцы припудрили Далмацию традициями олигархических городов-республик, французы попытались научить презрению к тиранам. В Далмации сухие каменистые почвы. Но зерна иностранных диковинных злака все-таки проросли и дали всходы. На юго-востоке Старого Света, пожалуй, не сыскать более ладного, целостного, гармоничного края. Здесь нет привычного для Балкан контраста характеров и красок. Здешний резной камень столь элегантен, что дворец Диоклетиана в Сплите относят к самым блестящим примерам древнеримского зодчества, а собор святого Доната в Задоре, пустотелый и гулкий как колодец, приравнивают к лучшим образцам византийской архитектуры, в Далмации в употреблении ключевое для Средиземноморья и, в общем, чуждое Балканом с их консервативной общественной структурой понятие «площадь», по-народному пьяца, также в значении «рынок», в метафизическом смысле «открытое пространство», открытое всем ветрам, любым влиянием, разным воздействием, свободным дискуссиям, и это тоже в большой степени – итальянская мода. Человек настойчиво атаковал эту узкую прибрежную полосу в основном с моря. Далмация и сейчас не сказать, чтобы очень уж тесно связана с внутренними землями, от которых хоть какие века ее отгораживал коварный и корявый Динарский хребет. Морские контакты этого края с внешним миром всегда представали как сугубая необходимость. Далматинцы были вынуждены торговать, чтобы выжить, потому и сделали на века основами своего существования судостроения и мореплавание. «Плыви прямо на восток, и твое судно окажется перед преградой из известняка», советует отправляющемуся из Италии путешественнику британский историк Роджер Кроули, автор великолепной трилогии о погибших империях Средиземного моря. «Горы, небо» Адриатика на разных участках 400-километрового побережья соединяются друг с другом по-разному. Далматинский берег изрезан заливами и бухтами, изобилует пещерами и рифами. Здесь сотни островов и множество естественных якорных стоянок, способных укрыть целый флот. Эти края словно созданы для настоящих пиратов. Дубровники, Макарске, Сафтаты – Белесые и известняковые склоны вырастают из воды круто, так что рано поутру едва ли не закрывают солнце. Крепостные стены Котора подняты от побережья на 200 метров, зацеплены на вершине почти отвесной скалы, чтобы враг не обескуражил с тыла. В таких городах ты можешь свернуть от моря налево или направо, но не пойдешь вперед и вверх, а останешься на пьяце выпить чашку кофе. Задар, шибенник, Трогер, наоборот, отодвинуты от вершин чередой пологих холмов, и если двигаешься в Далмацию из Загреба или Сараева, то перепад высот и смена климата не слишком-то и заметны. Обратная дорога другая. Пейзаж напоминает, что примерно здесь полвека назад западногерманские кинематографисты жарили на большом огне Шницерльвестерны о подвигах вождя апачей Виннету и его белого брата по крови Шаттерхенда, Шарл Диль любовался далматинским побережьем с борта большого пассажирского парохода Сенегал, моя палуба оказалась скромнее, зато героичнее. Однажды, в пору самых долгих дней и самых коротких ночей, мне довелось пройти от Задара до Сплитских ворот и обратно под белыми, наполненными ветром парусами. Веял горячий норд который в хорватских широтах называют «маэстралем». 46-футовая яхта «Дафне» крепкой баварской постройки отлично слушалась штурвала и держала курс. Темного рома и светлого пива было в достатке. Вместе с моим сыном и нашими общими друзьями на борту быстрая «Дафна» за неделю матросских вахт опутала невидимыми семимильными петлями чертову дюжину Адриатических островов Неземной красоты Пашман, Углян, корнат, Зларин, дрвяник, Бросая якорь в безмолвных аквавариновых бухтах Или швартуясь у городских причалов В таком путешествии смысл бытия Открывается обитателю материковых просторов По-иному, чем у себя дома Не в вертикальном, как на Олимпе Или в Рийских горах А в строго горизонтальном измерении Существуя на уровне моря, в огромном колышущемся пространстве, ты прежде всего оцениваешь панораму. Иными словами, если глядеть на мир с большой воды, то все в нем оказывается шире, чем выше. Кроме какой-нибудь компании на спине прибрежного холма, кроме мерцающего свечкой маяка, нет нигде вертикали а значит нет и подчинения твоих мыслей и воли. По маленьким плоскоголовым островам в косматых зарослях кустарника скачут дикие козы, над ними реют бестолковые чайки, зудят комары, в прибрежных глубинах ходят таинственные немые рыбины, на островах побольше течет своим чередом медленная жизнь, ценности, которые, как кажется, кардинальным образом должны отличаться от общепринятых. Полтысячи обитателей острова Првич, скажем, гордятся тем, что единственный настоящий автомобиль в их краю до сих пор пожарная машина. Хотя два здешних поселения, Шапурина и Првич-Лука, соединены асфальтированной дорогой протяженностью в километр, природа и география диктуют острову свою логику. Тут попросту некуда ездить, сюда можно только приплыть. Зато приплыть сюда можно отовсюду. Приморское и сухопутное миросозерцание устроены не одинаково, но приводят к одному финалу. Готовясь бросить якорь у острова Муртор, едва войдя в бухту Храмина, матросы и рыбаки уже не один век крестятся на храм Градинской Богоматери. Любовался этим храмом и я. Да и как не умилиться при виде уютного, открытого солнцу и ветру кладбища на Градинском холме? Здесь проводятся разнонаправленные земляные работы. По соседству с последней обителью вот уже который год раскапывают руины древнего поселения. Тут бы нам всем и лежать под вечной и над вечной голубизной, под шепот масличных деревьев и в их неверной тени. Далматинское каботажное плавание плотную приблизило меня к исполнению старинной мечты. Но не позволило все же ее исполнить. Наш морской экипаж не дотянул до архипелага Палагружа, самой южной хорватской территории, а значит одной из оконечностей славянского мира. Пелагос. Море по-гречески. В середине 1990-х я поневоле вспоминал о палагруже каждый день по той простой причине что этот архипелаг в обязательном порядке упоминался в прогнозе погоды после выпуска политических и спортивных новостей хорватского телевидения на карте рядом с чудным названием красовались либо черная тучка либо желтое солнышко всей семьей мы частенько валяли дурака мечтая о том как бы побывать на Палагруже. Как бы хоть разок увидеть эту горстку таинственных скал, расположенных, кстати, ближе к Опенинам, чем к Балканам. На островке Вели-Палагружа, населенном одними ящерицами и бакланами, говорят только всего и есть, что маяк – канатная дорога до Галичный пляж. Здесь зона опасного мореплавания, по которой гуляет самая мощная из зарегистрированных в истории Адриатики девятиметровой высоты волна, на такую морскую высоту нашей Дафне подняться не под силу. Выходит, как раз у пологружи вздымается хорватский девятый вал. Впервые я оказался в Далмации в разгар боснийской войны. Путь, восажденный сербами Сараева, пролегал через Сплит. Добраться в блокированный город можно было только по воздушному мосту, организованному миротворческой операции ООН в бывшей Югославии. Журналистов в Боснию перевозили малыми партиями на военно грузовых самолетах «Херкулес» с французскими экипажами. Ждать вылета приходилось по нескольку дней. И впервые в своей жизни собравшись на фронт, я неожиданно оказался на морском курорте. Отправка на войну производилась из аэропорта «Ресник» куда предписывалось лично являться дважды в сутки на регистрацию, иначе, как в советские времена дефицита, запросто потеряешь очередь. Составлением полетных списков и аккредитацией репортеров премьеротворческой армии руководил ражий британский сержант по фамилии Джонс. Я его прекрасно помню. Этот Джонс был мощно лыс и весь сколько из-под майки цвета хаки виднелась кожа, покрыт цветными татуировками, что в невинную пору конца прошлого столетия оказалось пощеченной общественному вкусу. Ушлые коллеги поговаривали, движение очереди в реснике ускорялось с помощью простых коррупционных механизмов. Предложить взятку я, однако, не решился. Через год или полтора систему аккредитации упорядочили и усложнили, поскольку выяснилось с помощью журналистских удостоверений, мафия, не исключено, что благодаря и сержанту Джонсу, небескорыстно эвакуировала из Тараева состоятельных горожан. Ездить в Ресник с надеждой и за очередным отказом было ближе, чем из Сплита, из милого городка Трогер, в котором я по этой причине и поселился». Трогер и Сплит разведены по разным берегам живописного Кашталанского залива, а соединены двумя параллельно идущими путями, которым уже в 21-м столетии присвоили значительные для Новой Хорватии названия «Шоссе Иоанна Павла II» и «Дорога Франьо-Туджмана». С обеими знаменитостями я вскоре познакомился. Примерно в одно и то же время. У первого президента независимой Хорватии брал интервью, незадолго до того, как в Загреб с пасторским визитом осенью 1994 года прибыл Папа Римской. Дети Балкан. Олеко Дундич. Красный кавалерист. Помощник командира 36-го полка 6-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии, адъютант командарма Семена Буденова Тома Алекса Олеко Дундич Родился в 1896 или 1897 году в Далматинском селе Грабовац в хорватской семье. Данные по его биографии противоречивы. Согласно советским источникам, Дундич родом не из Далмации, а из сербского села Косьерич, и не из хорватской, а из сербской семьи. Все это, в общем, не важно, потому что он мертвая и теперь почти забытая легенда. Считается, что 12-летним мальчиком Олекса уехал в Латинскую Америку, где два или четыре года работал погонщиком скота. После начала Первой мировой войны вернувшегося на родину юношу призвали в Габсбургскую армию. Он служил унтер-офицером сначала гусарского кавалерийского, а затем 70-го пехотного полка. Доблестно воевал, дважды был ранен. Весной 1916 года в бою под Луцком Дундич попал в русский плен. Вскоре записался в сербский добровольческий корпус армии Российской империи, сражался в звании подпоручика. После февральской революции перешел на сторону большевиков, вступил в партию. Активный участник гражданской войны, командир красного партизанского отряда в Донбассе, Затем офицер-буденовец, отличившийся при обороне Царицына. Кавалер Ордена Красного Знамени. Удостоен наградного оружия. Убит летом 1920 года в бою с поляками под Ровно. Похоронен в городском центральном парке культуры и отдыха. Праг Дундича и установленный на его могиле в 1952 году памятник, вероятно, будут перенесены на военное кладбище, в соответствии с проводимой на Новой Украине политикой декоммунизации. На цоколе монумента выбита цитата из воспоминаний Буденного с обращением к Красному Дундичу. О храбрости Дундича и его мастерстве наездника писали Исаак Бабель в Конармии, Алексей Толстой в Хождении по мукам, Владимир Богомолов в Повести «За ваше завтра». Канонический образ южнославянского кавалериста закрепил снятый в 1958 году советско-югославский фильм «Олеко Дундич» режиссера Леонида Лукова. Создатели киноленты сделали выбор в пользу сербской версии происхождения героя. В Белграде именем Дундича назвали «конно-спортивный клуб». Но этот красный всадник – персонаж советского эпоса. Ни один из моих знакомых в Сербии и Хорватии и понятия не имеет о том, Кто такой Дундич? Историческая часть Трогера, известного в византийские времена как траугирион а венецианские как Трау, расположена на небольшом острове в форме Бородавки, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире от большого острова Чиово. Со Стравка на остров можно попасть по разводному мосту, под которым яхте формата Дафна ни за что не проскочить, потому что у нее немедленно сломается мачта, а пройти только верткой рыбацкой латчонки. На юго-западной оконечности островка возвышается квадратная в периметре крепость Камерленго, скорее это даже большой форт. Сейчас в мире, насколько мне известно, существует только одна должность Камерленго, ее занимает управляющий хозяйством Ватикана Кардинал а раньше так называли финансистов и администраторов во многих итальянских городах. Легко предположить, что Камерленго Трау хранил свою казну за семью замками в цепной башне с толстенными стенами. Крепость, свекну я, когда-то защищала обе протоки и городской порт, но теперь-то она ничего не защищает, поскольку впритык к фортификациям разбито изумрудного цвета футбольное поле, на котором изредка выигрывает домашние матчи клуб 5-го хорватского дивизиона «Трогер», основанный еще в 1912 году, очевидно, для более славных побед. За стадионом приткнулся к кромке моря небольшой античных пропорций павильон. Это недоделанный монумент благодарности Франции, который в 1808 году повелел воздвигнуть в оккупированном городке маршал империи. В беседке планировался бюст Наполеона, но бюджет Трогера сводили с трудом а взимать поборы на памятник с местных жителей, изнуренных постоем французских и итальянских солдат комендант Пастерекса В народе павильон до сих пор называют памятником Мармона, не уточняя деталей. На зубчатых стенах Камерленго, если присмотреться, увидишь щит со львом святого Марка герб 65-го венецианского дожа Франческо Фоскари, о котором написал пьесу Джордж Байрон, герб 84-го венецианского дожа Пьетро Лоредана, избранного рулить республикой в возрасте 85 лет, а также герб князя Маддалена Контарини, венецианское семейство которого было столь родовитым, что целой книги не хватит перечислить всех ее выдающихся отпрысков. В Трогере... Я проводил время в праздности, но в глубоких деталях исторический город изучить не успел, поскольку слишком усердно выпивал, купался и загорал. Потом неожиданно подоспела очередь лететь в Боснию, и сразу после приземления в Сараевском аэропорту Бутмир я попал под обстрел. Грань между войной и миром показалась мне неимоверно зыбкой, а моментальный перепад ощущений от пляжа к осаде неимоверно радикальным. По сути, думал я, трясясь в чреве, доставившего нас от взлетно-посадочной полосы в центр осажденного города бронетранспортера он у балканских войны и мира общее только одно – безоблачное, белесая от жары неба, куда поднялся и откуда через 45 минут спустился пузатый четырехмоторный Херкулес. Все прочее оказалось совсем разным, Спиритуальное сердце Трогера бьется, конечно, не в грозной крепости Камерленго, а в благолепном католическом соборе, что в северной части островка Бородавки. Храм, давно по достоинству оцененный и искусствоведами и ЮНЕСКО, посвящен покровителю города Святому Лаврентию, но часто эту базилику называют еще собором Святого Ивана архидиакона Лаврентия умучили 10 августа 258 года в Риме по приказу императора Валериана. И вряд ли именно скромный Трагуриум на далеком берегу находился в фокусе молитв благочестивого монаха. Лаврентий, то есть увенчанный Лавром, популярный в христианском мире страстотерпец, принявший за веру страшную смерть. Его заживо изжарили на решетке Причем пока одни палачи подкладывали снизу горячие угли, другие прижимали тело несчастного к раскаленному железу рогатинами. Но даже в такой ситуации Лаврентий не утратил бодрость духа. «Вы испекли одну сторону. Поверните же на другую и ешьте мое тело», — приговаривал он. «Поучительным будет упомянуть о том, что через два года император Валериан попал в плен к своему врагу, персидскому царю Шапуру I, который, унижая надменного римлянина, использовал его спину как скамейку, когда садился на коня. Епископ Иван Трогерский, в трао проповедовавший и там же почивший, заботился об этом городе при жизни и, как считается вместе с Лаврентием, надежно охраняет Трогер после смерти. Бенедиктинский монах Джованни Урсини, родом из местечка Осор, в конце XI века получил епископскую митру. Однажды, прямо во время мессы, на него снизошел Дух Божий. Спасая терпящих кораблекрушение, Иван по воде ходил аки по суше. Он совершил также множество иных благодеяний, в частности, как-то раз отвел от городских стен завоевателей. Скончался этот праведник, судьба которого сплетает воедино славянские и романские корни Далмации, похожим на Чистокол в 1111 году. Останки епископа были утеряны, но потом магическим образом, через вещи сон набожного прихожанина Теодора, обретены заново. И вот теперь святой Иван покоится в прекрасной розового камня. В часовне святого Ивана, в соборе святого Ивана или Лаврентия, в кругу мраморного Иисуса Христа и апостолов его. Скульптура самого добродетельного епископа украшает северные ворота трогера. В одной руке святой держит посох, а другой благословляет все вокруг. И древний город, и славных его жителей, и случайных его гостей – и безмятежное море за своей спиной, и универсам конзум перед собой, и то самое белесое балканское небо над головой. Каждый год в конце лета, когда Земля преодолевает шлейф пылевых частиц, осколков льда и камня, выпущенных кометой Свифта Татла, Святой Иван автоматически осеняет пятиперстием даже этот метеорный поток. Что восходит над Далмацией со стороны созвездия Персея. В христианском мире Персеиды называют слезами святого Лаврентия, поскольку его испекли точно такой же ясной и душной августовской ночью под мерцание звездной пыли. Вот так два покровителя Трогера вступают в прямое духовное общение. Название Трогер вполне можно перевести с греческого как Козельск, Трогер, как и русский Козельск, достоин титула города воинской славы. Только азиатские захватчики, сарацины, разрушили его на столетие раньше Козельска, который в 1238 году дотла сожгли монголы, в буквальном смысле слова утопив 12-летнего князя козельчан Владимира в крови. В 1242 году за стенами Трогера Ровно от тех же монголов, добравшихся до своего, так сказать, последнего моря, укрылся венгерский король Белла IV. Очевидно, его ждала бы горькая участь маленького Владимира, но тут стало известно о кончине от пьянства хана Удегея, и монгольское войско сняло осаду, окончив свой успешный западный поход. А то бы, кто знает, и не было сейчас никакого трогера. Из Сплита сюда станет когда-нибудь возможно добраться поездом городской железной дороги, которую пока дотянули только до аэропорта Ресник. Сплит в 15 раз крупнее Трогера, и слава его много громче, прежде всего из-за великолепия дворцового комплекса, построенного 1700 лет назад по приказу императора Диоклетиана. Ничего подобного этому граду-прямоугольнику со сторонами примерно в 200 метров, отгороженному от остального сплита высокими стенами, от античного мира не сохранилось. А может быть, ничего подобного в античном мире и не существовало? Подтверждено, по крайней мере, то обстоятельство, что это единственный в истории случай, когда из императорского дворца получился в начале средневековый, а потом и современный город. Южная стена дворца выходит на Кудрявую, в Пальмах, набережную Хорватского национального возрождения. Северная – к тенистому парку Йосипа Штросмайера, восточная – к оживленному зеленому рынку, западная – к чинной народной площади и ратуше образца XV века. Дворец, набережная, парк, площадь, рынок, ратуша всеобъемлющая система понятий, за пределы которой для постижения законов бытия выходить столь же избыточно, как за диоклетиановые стены, потому что внутри их и сейчас есть абсолютно все, от молельни до богодельни, от дома моды до обители греха, от почты до бани. В тот же квадрат вместилась идеология вульгарного хорватства, герб в красно-белую клетку – настоянный на пафосе войны за выстраданную независимость, патриотизм, холодное недоверие к сербам, так и не ставшим братьями, поиски старого исторического и нового внутреннего родства с Западом. Как-то дождливой февральской полуночью я блуждал по улицам дворца Диоклетиана в поисках питейного заведения, чтобы в спокойной обстановке составить для московской спортивной газеты отчет а только что завершившемся в сплите матче футбольной лиги чемпионов, зонта при мне не оказалось. Я устал и продрог, а потому заказал в первом подвернувшемся прокуренном баре двойную порцию коньяка. Принесли мартель в пузатом бокале, почему-то заполненном кубиками льда. Я было удивился, но надменный официант проявил непреклонность. В его движении прямо по песне «Машины времени» Сквозило раздражение. Не знаю, как в других странах, но у нас, Сказало лицо официанта, коньяк охлаждают. Балканские истории. Как еврей перехитрил Рагузу. Работая над этой книгой, я отыскал ответ на вопрос, Над которым задумывался не раз, путешествуя в том числе по Далмации. Почему многие города с великой историей не выдерживают ее натиска и теряют свое значение? Почему, например, Дубровник с его славным прошлым независимой республики, с великолепно развитыми торговыми связями, теперь заурядный, пусть и очень красивый городок с едва сорокатысячным населением? Почему именно Сплит, а не Задар и не Шибяник остался в столицах Далмации, За поиском ответа пришлось вернуться во вторую половину XVI века, когда республика Рагуза, заручившаяся в Османской империи купеческими привилегиями, контролировала товарообмен внутренних областей Балканского полуострова со странами Леванта. Венецию это не устраивало. автором идеи перенаправить балканские товаропотоки в гавань Палато приимчивый португальский еврей купец Даниэль Родригес. Венецианский консул в нескольких адриатических портах он занимался откупом соли, подолгу жил в Рагузе, Ускопе, Босна-Сарае, наладил повсюду прекрасные коммерческие связи, досконально изучив конъюнктуру балканского рынка. Самым удобным портом для вывоза османских товаров в Венецию Родригес считал Спалатоо где требовалось создать правильную гавань, чтобы ее округа стала одним широким руслом, через которое будут сливаться все богатства Леванта. Такая идея долго не встречала поддержки, поскольку Венеция страшилась расходов, а нобели в палату отвыкли от деловой активности. Родригес долго вел переговоры, пока в 1580 году не начал, наконец, перестраивать городской порт за свой счет. Венеция решилась на инвестиции только через 8 лет и не прогадала. Гавань с палату расчистили, соорудили долгий мол и просторный причал, построили складские помещения, постоялые дворы и карантин, приспособили для хранения товаров подвалы дворца Диоклетиана. В 1592 году наисовременнейший по меркам того времени скала причал, вели как сказали бы сейчас, в эксплуатацию. С палату объявили Порто-Франко. Расчеты Родригеса подтвердились. Из внутренних областей Балкан в обмен на вино, соль, ткани, рис, мыло пошел поток грубого сукна, шерсти, кож, воска, сыра. Реконструкция порта обошлась в 9 венецианских дукатов, а приносил он по 200 тысяч в год. В 1626 году товарооборот Спалато составил четверть венецианской торговли. По торговым связям республики Рагуза был нанесен тяжелый удар. Даниэль Родригес сказочно разбогател и остался в Спалато, до конца жизни финансируя различные проекты еврейской общины. Туристам теперь показывают его дом в центре города, Сплит – большой и шумный приморский город. Тут есть чем заняться и на что посмотреть, но больше прочих достопримечательностей, даже больше образа, выращивавшего на пенсии капусту императора, меня впечатляет монумент средневековому просветителю, пропагандисту глаголического письма Гргуру из города Нин, при для хорватов короле Томиславе 910-928 годы Этот епископ Гргур был кем-то вроде митрополита Филиппа при Иване Грозном. К сплиту Гргур-Нинский отношения вроде не имеет, но здесь, как и в некоторых других городах, почетному священнику поставили огромный памятник работы главного скульптора Хорватии Ивана Мештровича. Внушительная пластическая фигура. Десятиметровый косматый старик-проповедник в колпаке с крестом похожий на гигантского вздорного гнома, выставленная вперед правая нога Горгура византийского кроя сандалии оказалась прямо у ведущей из дворца в парк лестницы. Большой палец проповедника отполирован поколениями туристов до яркого блеска. В ателье Мештровича в Загребе я с восхищением разглядывал скульптурный эскиз руки Нинского епископа. Судорожное пятиперстие экспрессию которому придает напряжение бронзовых мышц, зовет и к вере, и к верности, и к верной борьбе за эту веру. Но не только к духовному в человеке обращен этот зов. Мештрович, как свидетельствует и цикл его косовских работ, был, напомню, убежденным сторонником Южнославянского братства. Собственно говоря, королевство сербов, хорватов и словенцев возникло при его активиста Южнославянского комитета непосредственном участии, выражая с помощью Скарпеля и Троянки свои мировоззренческие убеждения, Мештрович наваял немало монументов, воспевающих величие народных подвигов и мавзолей Петра II Петровича Негоша на горе Ловчин и статую победителя в Белградском парке каля Калемегдан, где бы Мештрович не учился изящным искусством, где бы ни выставлялся, Куда бы от усташей или коммунистов не эмигрировал, югославское проклятие себя он так и не снял. Зато совершенно бесспорно и в художественном отношении выглядит мраморная, бронзовая, деревянная эротика, явленная в творчестве этого мастера его современником и потомком. Чувственная пластика форм описана в толстенном альбоме «Мештрович. Скульптура и нагота» посвященном телесности скульптурного ремесла. Искусство нелинейно. И самое сексуальное из того, что изваял Иван Мештрович, не фонтан переплетения ногих тел, источник жизни, установленный на Загребской площади, не отдых из ателье на Загребской же Венецианской улице, даже не прославляющая лесбийскую любовь великолепная композиция «Две вдовы», безутешные подруги погибших на Косовом поле героев с головами Мадон и телами грешниц, но как раз тот самый скульптурный эскиз кисти глаголического епископа-просветителя. Экая динамика, экий призыв, какая страсть! С ногой и рукой гаргура Нинского меня познакомил сплитский театральный критик Анатолий Кудрявцев. Сын белого офицера, изгнанного русской гражданской войной из Москвы в Королевскую Югославию, Анатолий Кудрявцев, дородный господин благородных манер, несмотря на жару, облаченный в плотную светлую тройку, в мягкой старомодной шляпе, на языке своего отца говорил плохо и без удовольствия, хотя и занимался переводами на сербский и хорватский Лермонтова и Чехова. Но то, что Кудрявцев говорил – было крайне интересно. Он вольно рассуждал о значении Адриатики в жизни Сплита, о связях моря и суши вообще, а также об особенностях бытования человека на кромке необозримого динамического пространства, которое невозможно понять, а возможно лишь принять. Через несколько лет после нашей встречи Кудрявцев, теперь уже, увы, покойный, выпустил занятную книжку под названием «В поисках потерянного Средиземноморья», в которой эта его концепция понимания текучей воды как вечной возможности перемен с изложением основ философии жизни как непрестанного ожидания у моря погоды получила завершенный облик. Мы с Анатолием Александровичем, помню, сидели на террасе прибрежного кафе и слушали, как шлепает в гранитный парапет набережной ленивая волна. Пальмы шептали нам что-то свое, но кроме плеска воды и шума ветра присутствовал еще один звук. Беседа текла под жужжание электрогенератора. В сплите военной поры не хватало электричества, и каждый бизнес, чтобы не схлопнуться сам себе, грел воду и морозил холодильники. Над набережной Хорватского национального возрождения, Словно вился незримо Тихой пчелиной Рой. Когда Анатоль Кудрявцев был молод, он это я вычитал в биографии старика, на весь город слыл знатоком и энтузиастом игры в пицыгин которую не практикуют больше нигде в мире, только на Сплицком пляже Бачвице. Пятеро участников любого пола, возраста и телосложения перебрасывают друг другу мячик размером с теннисный, стоя на песчаном мелководье. В зрелые годы Кудрявцев стал теоретиком пицыгина, включив эту игру в сводный список способов взаимодействия человека и мирового океана, наряду с морскими битвами, добычей нефти на шельфе и подводной охотой. Мне тоже доводилось баловаться пицыгином в Бачвице, Это веселое, всесторонне развивающее, подвижное проведение досуга на свежем воздухе. Можно и посмеяться, и нырнуть, и симпатию девушки привлечь. Судя по тому, что творилось на пляже, сплицкие, кажется, в основном за этим к морю и ходят, чтобы играть в Пицыгин. Восхитительный дубровник я впервые в жизни увидел в полевой бинокль, одолженный у бойца хорватской военной полиции. Это приморская панорама, остров Локрум, полукруглый форт Святого Ивана, поселедки Старых Стен, открылась мне весной 1994 года, когда бои на крайнем юге Далмации уже закончились, но война в бывшей Югославии еще как продолжалась. Вокруг благоухали магнолии. Мы стояли на террасе гостиничного комплекса «Белведер» в районе Плочи и Заграда, в полутора километрах от крепости, выдержавшей за века своей каменной службы, не одну осаду, и военно-полицейский прямо на местности показывал мне, откуда именно вылетали и куда именно попадали сербско-черногорские мины и снаряды. Они попадали в Палаццо Спонса, XVI век, в храмы святого Игнатия и святого Власия, 18 век, в Звонницу Францисканского монастыря, XIV век, И все эти точные выстрелы, иначе как военное преступление, квалифицировать нельзя. В той или иной степени поврежденными оказались две трети зданий исторического центра Дубровника. В из и Заграда располагались хорватские боевые позиции, корпуса отеля раскурочила вражеская артиллерия. В октябре 1991 года местные сербы провозгласили как бы трагикомично это ни звучало, новую Дубровницкую республику. Но никто ее всерьез не воспринял. Осада города продолжалась полгода и стала одним из самых тягостных эпизодов балканского военного конфликта. Ожесточенные бои развернулись за мощный форт Империал, построенный по велению Бонапарта на высокой горе Срж прямо над древней крепостью, Теперь несколько десятков хорватских бойцов защищали цитадель от неприятельского натиска. Это была героическая битва, но музей Отечественной войны, размещенный в казематах, мало кого интересует. Из полутора миллионов туристов, ежегодно посещающих Дубровник, сюда приходят едва 50 тысяч. Да и понятно почему. Корейцы и испанцы посещают Адриатику не за этим. После того, как под международным давлением части Югославской народной армии отряды Черногорской территориальной обороны и всяческие полувоенные банды были отведены из зоны боев, хорваты вытеснили неприятеля из своей республики. Бельведер четверть века простоял в запустении, пока его не приобрел русский олигарх с понятной целью превратить в самый роскошный на всей ривьере гостиничный комплекс. Изучая послевоенный Дубровник, я на закате сентябрьского солнца отправился было к возрожденному отелю посмотреть, как работают кремлевские деньги, но до пункта назначения не добрался. Отвлекло объявление о концерте «More Love» Тучайковской в Музее современного искусства, джазовой импровизации произведений знаменитого соотечественника скрипка, клавиши, барабаны и вокалистка с осанкой «Цвиет» и «Зузорич», в том числе на стихи Булата Джавы, несколько меня озадачили. Но, тем не менее, заставили присмотреть планы на вечер.